Помогите! завопил кто-то, и Велес чуть в дерево не врезался. Да, увы, Он поддался минутной слабости и прошел уже шагов семь в обратную сторону. Прошу вас, помогите! Кто кричал, он не видел. Откуда тоже. И вряд ли кричали ему. Но дело не в этом, кричала дама. Ну, может и не совсем дама, и не леди вовсе. В зоне таких вообще практически нет. Но точно женщина. Теперь он не мог уйти ни под каким предлогом. Велес решительно развернулся, готовый бегом отправиться на выручку девушке, и тут ветер сменился. Сталкер застыл на месте, с трудом проглотив комок подступивший к глотке. Шатуны, сразу два. Хм. Почему он так странно на них реагирует? Помнится, при первой встрече с этими новыми мутантами он нисколько не ощутил дискомфорта. Наоборот, был полон любопытства, а тут реально коленки подкашиваются. Он двинулся вперед, сняв с плеча винтовку и не особо торопясь. Просто шел, сканируя местность всеми доступными чувствами. Два мутанта, около десятка людей, точнее не скажешь, запахи сильно перемешались. В чем же дело? Вилес так и не понял, почему так реагирует на шатунов теперь. Понимание пришло значительно позже. Но он вспомнил, когда еще испытывал похожие чувства. Летом, в маленьком лесочке, его буквально захлестывало паническим ужасом при встрече с пауками. Дело было даже не в размерах тварей, а они впечатляли А в том, что мохнатые восьминогие существа оказались абсолютно невосприимчивы к электрическим ударам. Тогда организм практически бунтовал, требуя немедленно бежать подальше от паучьего леса. Неужели шатуны обладают той же нехорошей особенностью? Будет не слишком приятно узнать, что эта скотина иммунна к электричеству. Впрочем, в любом случае сейчас лучше использовать винтовку. Он все таки надеялся познакомиться с леди крик, который не позволил ему отправиться на охоту с парнями, да и с другими сталкерами, с теми, что в живых останутся. Он не прочь пообщаться. Рев шатунов как-то реже стал слышаться, но значительно ближе. Стрельба тоже стихла. Вероятно, он опоздал, но курса не изменил, так и двигался на звуки и вскоре наткнулся на физические следы случившейся здесь трагической битвы. Снег вытоптан, и не только людьми. Кое-где валяются гильзы различных размеров, есть и пятна крови, а также два тела. Оба сильно помяты, лежат в неестественных позах. Мужчины, на первый взгляд. Оба в крови, у одного грудина разорвана так, что ребра торчат наружу. Внушительное зрелище. Если приглядеться и рассмотреть, откуда торчат эти изломанные ребра. На парне тяжелый армейский броник. А его разорвали как бумагу вместе с грудиной. Когти шатуна, как выясняется, весьма грозное оружие. Мельком осмотрев первое тело, он двинулся дальше, ко второму трупу. Его рассмотреть путем не успел. Увидел, как через лес в его сторону бегут сразу три человека. Да не просто бегут, а еще на ходу стреляют в кого-то. Обернуться, курок выжмут и опять бежать. У всех лица белые стреляют куда попало, в снегу вязнут. Вон только что один из них обернулся и выстрелил. Дерево ранил, пробил бедному растению сквозную дырку с кулак размером и опять припустил. Вы такой бег чреват последствиями, особенно в лесу. Парень обернулся и на мгновение перестал видеть, куда бежит, а когда повернулся обратно, пред ним оказалось раскидистое, но надо признать, довольно красивое дерево. Шмякнулся беглец всем корпусом сразу и упал на спину, не подавая признаков сознания. От деревца от удара отряхнуло до самой макушки, и светок посыпался снег. Дождик такой снежный вышел, мини снегопад, в котором возник тот, в кого ребята стреляли. Ни слова не говоря, а двое оставшихся в строю его уже заметили, Вялес поднял винтовку к плечу, прицелился В глазок оптики попал сталкер. Тут же пропал. Сквозь снежный заслон бежит нечто громадное, мускулистое, с жутко оскаленной пастью. Знакомая фигура. Но что-то в нем не то. Чем-то этот зверь неуловимо отличался от того, что пристрелил Димон. За мгновение до того, как Велес нажал спуск, в прицел снова попал сталкер. Оторвавшись от прицела, Велес хмурый взгляд послал Но оба сталкера продолжали активно работать ногами, и на него смотрели так, что казалось, сейчас сами его куда-нибудь пошлют. В глазах обоих панический ужас и немой вопрос: почему он не бежит? Хе, Велесу тоже было интересно, какого хрена он все еще не убежал отсюда подальше. Дама замолчала, вероятно, ее уже съели, так и нет смысла тут дальше оставаться. Однако раз пришел, поможет. Он сместился в сторону, чтобы не быть затоптанным, и снова поднял оружие. Парень, поцеловавшийся с березкой, явно родился в рубашке. Поглощенный азартом погони шатун не заметил его и проскочил мимо. Тут двое друзей парня мимо Велеса проскочили, молча, продолжая стрелять на бегу. Ни один из их выстрелов не достиг цели, а мутант издал победный рык. Он наивно предположил, что Велес его будущий ужин. Винтовка слегка подпрыгнула в руках. Отдачу по прикладу он почти не ощутил, то ли слабая была, то ли он такой сильный. Шатун дернулся, ноги заплелись, он почти остановился, но даже и не подумал упасть. Несмотря на то, что пуля вошла точно в глаз, а вышла наверняка, прихватив с собой солидную часть содержимого черепной коробки, Велес снова нажал на курок. Второй глаз исчез. Кровь и ошметки мозгов полетели в разные стороны. Зверь не упал и на этот раз, только зарычал громко. Винтовка тяжело ухнула еще раз, снеся верхушку черепа, а следом затрещали автоматы, превращая мускулистый торс твари в кровавое месиво. Велес сместил прицел и на всякий случай выпустил еще две пули в голову и то место, где у людей и у многих других живых существ располагается сердце. Предчувствие у него нехорошее появилось. Может, он и ошибался, но что-то подсказывало, что автоматные пули для этого мутанта столь же опасны, сколь для человека опасен обстрел жеванными семечками. Короткие ноги Шатуна подкосились, и он рухнул в снег, судорожно дергаясь всем телом. Авелис опустил винтовку и отошел на шаг назад чтобы видеть обоих сталкеров, сумевших побороть свой ужас и вставших рядом с ним, когда мутант получил несколько тяжелейших ран, вряд ли смертельных. Сейчас, когда мутант рухнул носом в снег, возникло новое предчувствие. Думалось ему, что эти новые мутанты полны самыми разными неприятными сюрпризами, и больше их части он пока не знает. Еще живые есть? спросил он у этих двоих. Оба молодые, высокие, подтянутые, лица простые, открытые. Дальше изучать новых знакомых времени не было. Не знаем, ответил один и указал стволом автомата в сторону, откуда прибежал. Мы все туда рванули, за бандитами, а потом эта тварь нас отрезала. Бандиты? Ага, заговорил второй. Они окружили нас, славу оглушили и в кольцо взяли, пока все понятно. Прервал он речь сталкера. Держитесь рядом, идите медленно и не стреляйте, если не уверены, что видите шатуна. "Кого?" разом спросили они, и Велес кивком указал на все еще трепыхавшееся тело монстра. Дальнейшие разговоры не возникли. Велес уже двинулся вперед, и оба парня, смело трясясь от страха, последовали за ним. За что заслужили уважительный кивок, который смелости, и спокойствия им, конечно, не добавил. Велес двигался быстро, Винтовку из рук не выпускал и сосредоточенно смотрел по сторонам, а также кидал взгляды на снег. Следы изучал, чтобы направление выбрать. Иногда, правда, забывал постоянно озираться, впрочем, новые знакомые все равно ничего не заметили, так что он и не особенно волновался по сему поводу. Всё достаточно очевидно. Он повстречал новичков в деле сталкерства, сбившихся в большую группу. Вероятный человек 7-10. Часовой у них уснул на посту, и, как это часто случается, неприятности не заставили себя ждать. На группу наткнулась группа бандитов. Впрочем, не обязательно бандитов. Это могли быть и бывалые сталкеры, решившие слегка разнообразить свой карп вещичками неопытных, да по тому случаю сильно полоротых новичков. А бывалый бродяга местный, он ведь как? Утром честный сталкер В обед на труп наткнулся, на часок мародёром стал, а к вечеру в бандиты превратился. Но тут вмешался случай. Грабеж и беззаконие прервал визит двух шатунов, и пролилась кровь. Зона, Зевнешь не вовремя и рот не успеешь закрыть, как твоя башка уже по земле катится. Хорошо, если башка, а то ведь бывает и хуже, ногу кто откусит или там руку. Зона Лес впереди больше не исторгал криков, рыка, даже стрельбы не слышно. По идее, идти уже никуда не надо. А тихо, значит, впереди только трупы и с аппетитом завтракающий мутант. Но Велес не остановился по причинам, которые другим людям знать не следовало. Он слышал шаги, а двое его новых друзей о некоторых особенностях и приметах местной жизни ничего не знали обо надеялись, что кто-то там еще жив. И надо признать, не зря надеялись. Помогите ей, указал он рукой чуть в сторону от себя и дальше пошел. Что? Кому? Где? Растерялись попутчики, немного похожие на сталкеров. Вон, он еще раз туда же рукой указал, не останавливаясь. Действительно, чего там непонятного. Вот стоит дерево, все сучья пообломаны, на стволе глубокие следы от когтей. Наверху, среди самых тоненьких веточек, сжалась крупная тень. Для белки, которые тут не водились, крупновато, а для девицы килограмм в 50-60 вполне нормальная. К тому же, возле дерева валяются полузасыпанные снегом и ветками рюкзак и автомат. Тут и ежу понятно, о чем говорят все эти знаки. Любой сталкер и без его подсказки все бы понял, все увидел. Оля вот и вовсе гораздо раньше него заметила бы это дерево. И наверняка проворчала бы, что он слепой как крот, ну, по смыслу, как крот. Оленька выразилась бы, скорее всего, гораздо крепче и несколько другими словами. "Ребята, я тут", зашептала тень с верхушки дерева, испуганно и тихо-тихо. Ребята ее, понятное дело не услышали, а вот Велес прекрасно услышал даже интонации страха и облегчения. Девушку спасла ее ловкость и недостаток шатуна, делавший его невероятно опасным противником на земле и одновременно никаким охотником в случае, если жертва спряталась на дереве. Впрочем, тут еще можно поспорить. Мутант явно пытался достать девчонку, и залез довольно высоко. попытайся спрятаться на дереве кто-нибудь потяжелее девчонки, и шатун снял бы его оттуда, может быть, даже не всего сразу, а по частям. Вилли отошел от дерева с девушкой метров на десять. Местность изменилась. Здесь деревья росли погуще, что снижало видимость. Но запах и следы вели его именно сюда. Один за другим ему по пути попались три трупа. Один был так разодран и смят, что живо напомнил работу мясорубки. Не то, что создала зона Ее детище, почти искусство а то, что придумали люди для превращения хорошего, вкусного куска мяса в пюре. Плохо. Очень много крови. Запах такой резкий и сильный, что в такой непосредственной близости даже дурманит. Велис сплюнул. Этот запах мгновенно заполнил рот слюной так, будто воды хлебнул. А ведь он сегодня еще ничего не ел. Этот запах мяса. Сталкер тряхнул головой и ускорил шаг. Впереди грохнул выстрел дробовик. Он бросился почти бегом и едва успел выскочил на полянку, свободную от деревьев, укрытую ровным слоем снега. Сейчас разрытого траншеи и следов. На другой ее стороне в снегу бултыхался шатун, опрокинутый выстрелом. Среди деревьев, подняв оружие, стояли пять человек, а ближе к мутанту, почти у самых деревьев, лежал шестой широко раскинув руки. Спину бедняги располосовало четырьмя глубокими полосами. Вряд ли он был жив. А если и жив, скоро умрет от потери крови. Почему-то люди не стреляли. Неужели решили, что мутант повержен? Один точно так решил. Подошел ближе, наставив на мутанта дробовик. Очень глупо. Конечно, шатун трепыхался все медленнее и на ноги встать вроде уже просто не мог. Но ни один бывалый бродяга не рискнул бы так сильно, не убедившись, что зверь мертв. Любопытно, что из этих пяти двое держатся глубже в лесу и стоят очень близко друг к другу, причем только один держит на прицеле шатуна. Второй, едва мутант упал, развернулся, прикрывая спину товарища. Ясно, это те самые бандиты. Общая беда, бегство в едином порыве недавних врагов стремительно объединило. Бывает, что тут скажешь. Парню не повезло. Шатун и не думал умирать. Однако непонятно, то ли мутанта оглушил выстрел дробовика, то ли больно сильно было, и на мгновение зверь потерялся в пространстве. А может, сообразительный просто попался. Как бы там ни было, едва парень оказался в пределах досягаемости, тут и выяснилось, что три метра для шатуна не расстояние. Мутант ожёг Мгновенно сжался в пружину и прыгнул. Бедняга не успел выстрелить. Его дробовик улетел в одну сторону, сам парень с разорванным брюхом в другую. Он даже не закричал, умер, скорее всего, мгновенно. Вот тут все четыре ствола заговорили разом. Мутанта отбросило назад, он запнулся и упал. За миг до того, как шквал пуль опрокинул его, Велес успел увидеть, что звери так уже похож на решето при этом он гнал пятерых людей метров триста и убил двоих надо признать шатун невероятно опасная скотина Град-пуль мутанту не показался веским аргументом отдать концы и спешно рвануть в мир иной зверь яростно заревел и поднялся на ноги пули рвали из него куски мяса а он сильно наклонился вперёд вытянул обе лапы И тяжёлым шагом стал надвигаться на своих жертв. Да, Димон был прав, таких лучше гасить издалека. Велес от себя добавил бы, что надо бы издалека и желательно авиационным пулеметом. или хотя бы простым, но пулями с урановым сердечником. Сталкер поднял винтовку и прицелился. Первая пуля разворотила левую сторону головы мутанта. Вторая пробила в мускулистой шее серьезную дырку. Третья ушла в поясницу, соорудив в районе позвоночника ещё одну дырку. Шатун покачнулся и упал на колени. Велес продолжал стрелять, выбирая целью наиболее уязвимые части тела согласно человеческой анатомии. Не обязательно эти точки смертельны и для мутанта, но одна-две совпасть должны. Когда он полностью отстрелял первую обойму и наполовину опустошил вторую, мутант рухнул замертво. Что интересно, Этот больше не дергался, а вот первый, упав, отчаянно трепыхался. За спиной раздался истеричный женский вопль и стрёкот двух автоматов. Велес галопом рванул обратно, предположительно, леди в опасности. Эй, подожди, чуть не в один голос закричали ему в автогонку четверо выживших сталкеров. Велес успел и здесь, практически в последний момент. Мужчины храбро противостояли тому, что осталось от шатуна. Девушка не менее храбро визжала и снова пыталась залезть на дерево. К сожалению, у них не получалось. У мужчин, потому что они пытались одновременно взобраться на ближайшие деревья и отстреливаться, а девушка просто ошиблась с деревом, лезла на то же самое с обломанными сучьями. Видать, со страху она не сообразила, что залезть обратно на это дерево, у которого не осталось более-менее целых веток, гораздо труднее, чем настоящий рядом тополь с нижними ветками толщиной в руку взрослого человека. Но ей, впрочем, ничего не грозило. А слепший мутант, как он вообще передвигаться мог, шел к парням. Медленно шел, падал постоянно, только не от пуль, а просто запинаясь. Как и предполагал Велис, автомат в борьбе с таким монстром помогал не лучше, чем при столкновении с зомби или старым хряком. Близко он не подходил. Дошел до места, с которого можно было вести стрельбу, и поймал мутантов в прицел. Остаток патронов в обойме ушел на создание сквозных дырок в торсе этого смертельно опасного подранка. Когда патроны кончились, шатун упал на спину, в этот раз даже не дернувшись. Мутант помер окончательно. Пока суть да дела, народ в шоке, никто на него особо не смотрит, он на всякий случай принюхался, увы, пришлось разочароваться. Судя по запаху, шатун не снорка. Обидно, блин. Почему зона плодит всякую гадость? Лучше бы появилась какая-нибудь новая мутация кабана, свинина со вкусом плоти и легким послевкусием риса. Вот это было бы величайшее творение зоны. Увы, всякая мерзость невкусная плодится постоянно, а чего путного днем, как говорится, с огнем. м, -м, -м А вдруг шатун, как деликатес, любопытная мысль. Если память его не подводит, во Франции, видать, какой-то крупный поселок под Тулой, точнее не вспомнить, очень любят есть невероятно вонючий сыр. Воняет он исключительно и вроде бы мертвыми кроликами. Так как-то вежливо, нейтрально, чем просто сказать тухлятина. Однако на вкус пища богов. Реально, он так и помнил, жители Франции зажимают нос прищепкой и едят этот свой сыр. И говорят вкусно. Что если шатун как тот сыр с дохлыми кроликами? Надо как-нибудь незаметно отщепнуть кусочек. Спасибо вам. Спасибо, выдохнула ему в лицо дама с ярко-алым лицом и большими глазами. Ладно, если бы просто выдохнула, оно даже приятно. Дыхание у девушки свежее, сама она миниатюрная, симпатичная даже. Ну зачем же так вульгарно прыгать на него и виснуть на шее? Да, он жестоко ошибался. Она далеко не леди, просто дама. Очень испуганная дама. Ее эмоциональная реакция больше порождена пережитым ужасом, нежели приступом благодарности. И я за что? Вилес аккуратно высвободился из цепких объятий и обнаружил, что на него смотрят трое мужчин. Все смущаются, лопочут что-то о том, как сильно они благодарны. Оно, конечно, приятно, но почему никто из них не контролирует лес со спины? Вряд ли они слышат так же хорошо, как он, и уж точно не могут чувствовать запахи. Люди в этом плане обоняние практически лишены. Я бы хотел вас отблагодарить, но я давайте для начала познакомимся, предложил Виллис, прервав лепет одного из них. Третий в компании, весь вываленный в снегу, с расквашенным носом, всей миг покачнулся и медленно сполз на снег. Девушка тут же подскочила к бедняге, сумку раскрыла, стала кровь с лица стирать ваткой. Сталкер тряхнул головой. Нет, не показалось ваткой выну вытирает. Хм, ему что, рукава мало, что ли? Какой однако изнеженный юноша. Леха! — сказал один, протянув руку. Велес, гордо отозвался Велес и пожал протянутую руку. Артем! — сказал второй. Коля, сказал человек, жестоко раненый в неравном бою с молодой березкой. — А я Даша, бросила через плечо девушка и добавила: я с Колей, он мой жених. Велес открыл рот, Палец поднял, на лица ребят посмотрел. Рот закрыл, палец убрал и попытался скрыть румянец заолевший на щеках. После такого представления ему вдруг самому захотелось их ограбить. Да уж. все равно ведь, что у ребенка конфетку отнять. Нет, нельзя так поступать хорошо воспитанному, культурному человеку. Он должен помочь несчастным рассказать им об этом удивительном мире, о том, как правильно вести себя с незнакомыми зомби и зломами, как отличить воспитанную химеру от ужасной твари, для которой смерть единственное благо. А вот Оля уже бы уложила всю компанию носом в снег и сознанием дела потрошила бы их рюкзачки. Мужик, позвали со спины. Велес с готовностью обернулся. Он давно услышал, как они идут, и теперь ждал их с некоторым любопытством. Обернувшись, увидел, что врагов недавний общий бой не совсем помирил. Два сталкера шли заметно отстав, и держались ближе друг к другу. Двое, можно сказать, стажеров, шли впереди. "Ты кто?" «Он спас нас. Не успел Виллис рот открыть, как за него ответила Даша. "Если бы не он, эта тварь убила бы нас всех". Парни остановились в метре от него, Серьезные, пытающиеся казаться невероятно крутыми, если бы не трясущиеся подбородки бумажно-белые лица, у них бы наверняка все получилось. "Рад знакомству, господа", жизнерадостно воскликнул Велес и протянул им руку. "Велес, Сергей, Лёня. Очень приятно", воскликнул сталкер, пожав руки ошарашенным парням и шустро протиснулся между ними, шагая прямиком к двум мрачным, уверенным в себе людям. "Господа, они бандиты", слегка визгливо воскликнул, кажется, Лёня. "Их нужно прогнать". Нахуй пошел!» — рыкнул один из двоих, вроде случайно шагнув к ближайшему дереву. Второй поступил так же, Однако ребята, оставшиеся за спиной Велеса, нисколько не насторожились. Они даже не поняли, что в этот момент обычно наступает гнетущая тишина, которая обычно взрывается стрельбой и криками умирающих. Напротив, все шестеры, даже тяжело раненный в нос Коля, возмущенно загалдели, обвиняя двоих выживших бандитов во всех смертных грехах сразу. Велес остановился, продолжая приветливо улыбаться двоим сталкерам. Да, бандитами они точно не были. Валдис или тот же Крюк на месте этого парня выразились бы иначе, попросили бы Фрейра захлопнуть вафельник, может, матом даже, но ну, нейтральным матом, не нацеленным ни в кого из людей. И уж точно не послали бы на такое неприличное место, не будучи уверены в том, что делают это справедливо. В среде бандитов за неосторожное слово можно ответить жизнью. Конечно, если речь идет о культурных, правильно воспитанных бандитах. А таких не слишком много. Впрочем, кроме речи, в этих двоих немало и других признаков их сталкерского прошлого и настоящего. Оба одеты в потрёпанные шмотки. Один в плаще, кофте, просторных штанах и берцах, второй в куртке с капюшоном, почти таких же штанах и высоких узких сапогах. Но дело не в фасоне, а в том, как выглядела эта одежда. На рукаве парня в куртке, например, отчетливо видны следы от воздействия кислоты, выше на плече неровно пришитая заплатка, из-под которой выбивается опаленный краешек ткани. На лице бугрится жутковатый шрам, скорее всего от кислоты. У второго шрамов нет, но таких мелких отметин на одежде с избытком Велес сделал верное предположение. Перед ним стоят сталкеры, поддавшиеся искушению легкой добычей. «Господа, — "Господа", подняв руки, произнес Велес. настоятельно рекомендую вам забыть о вашем недавнем ужасном конфликте и подумать о делах насущных. "Чего?" чуть приподняв брови, проговорил парень со шрамом. "Ты чего мелешь?" "Не время для выяснения отношений". Велес кивком указал на труп мутанта и снег, густо заляпанный кровью. Как и ожидалось, эти двое все поняли без лишних пояснений. Блядь, рывком забрасывая дробовик за спину, выдохнул парень со шрамом. Грёбаные ушлёпки. Я и не сообразил сразу. «Веня, валить надо в темпе. О чем вы говорите? Раздался за спиной чей-то голос. Мы же убили их. Что происходит? Велес развернулся было, чтобы ответить, Но тут над лесом пронесся яростный рык. В тот же миг с другой стороны леса кто-то радостно завыл. Парень в плаще, судя по всему, именовавшийся Веней, сглотнул так, что услышали все присутствующие, и теперь цветом лица стал похож на компаньону в девушке Даши. Однако: "Хил, резко шманаем трупаки и валим. Булёны хрен трупаков обносить", справедливо возмутился Хил, сталкер в куртке. "Жить надоело". Как хочешь. И ни на кого не обращая внимания, Веня рванул к ближайшему трупу. Прежде чем кто-то успел возмутиться, он уже рассовал по карманам понравившееся имущество покойного. Прогнувшись, Хил присоединился к нему. Они умудрились обыскать всех в рекордно короткие сроки, только трупы на поляне так и остались. Хм. Вон у Хила из кармана красная ниточка торчит, а у парнишки, ставшего на пути Шатуна, такой шарфик на шее был всё-таки явно сталкеры. Несмотря ни на что, они не забыли вступить в имущественные права как наследники. Но такое скоростное мародерство даже бандиты редко способны. Практики не хватает. А для сталкера сие привычно. Они гибнут часто, и имущество погибшего, по старой традиции, достается его товарищам. Со временем, если сталкер прожил достаточно долго, этот процесс становится привычным делом появляется даже некоторая сноровка. — Как вы можете, возмутилась девушка разграблением покойных. Но только она одна, и то не слишком уверенно. Судя по всему, о доброй сталкерской традиции все они прекрасно осведомлены. Что вообще происходит? рявкнул тут парень, назвавшийся Лёхой. Кровь, трупы, пояснил Велес. Понимание на лицах не обнаружил. Они как маяк для всех мутантов в округе. Скоро здесь будут все, кто голоден. А зимой они все жрать хотят, рыкнул тут Веня, только что закончивший процедуру наследования чьих-то вещей. Он остановился возле Велиса и хмуро глянул ему в глаза. Молодежь сталкерская опять нервничать начала, совершенно неправильно расценив сей взгляд. Велес, если по пути, пошли. Втроём проще будет. Благодарю, он вежливо склонил голову. Недоумение появилось на всех лицах без исключения. Но что поделаешь? Как-то же надо незаметно принюхаться. Выпрямляясь, он уже знал, что со стороны ветра к ним активно скачет стая слепых псов, а следом старый знакомый псевдопес. Видать, он так и не нашел, где поесть. А может, это совсем другой псевдопес. Пахнут-то они примерно одинаково, псиной в основном. Но я думаю, нам не стоит разделяться. Да? И чем эти нам могут быть полезны в поле? На слове эти Венес сделал ударение, приправленное отвращением и с таким глубоким презрением посмотрел на компанию будущих сталкеров, что те покраснели. Сами не поняли, с чего краснеют, и от этого покраснели еще сильнее. Впрочем, надо признать, эти ребята вели себя очень достойно. Большинство обывателей после случившегося боя и смерти товарищей не то, что краснеть, Они вообще бы сидели на снегу в шоке и мычали бы что-нибудь непереводимое в членораздельную речь человечью. "Любой человек в поле это лишний ствол", заявил Велес. Тут подошел Хил и толкнул товарища в плечо. Переглянулись и оба глянули на Велеса с абсолютным пониманием. Сталкер легко прочел в их глазах то, чего не говорил, но что по их мнению имел в виду. Стало немного стыдно все таки так о нем думать, все равно что открыто назвать очень коварным и злым человеком. Он ведь никогда не использовал отмычки, ну, в том смысле, какой в это слово вкладывают сталкеры. Ушлёпки, рявкнул Веня своим новым друзьям, чьей жизни отныне воспринимал как спасительный щит для себя и своего напарника. Мы уходим. Жить хотите? Хватайте манатки и за нами. Ты, он указал на девушку. идешь впереди. Ты не охерел? рычал тут Коля, поднимаясь на ноги и совершенно напрасно теребящий цевьё своего автомата. От мгновенной смерти парня спасло только количество его друзей и ситуация, в которую сейчас угодили все присутствующие. Выбор вене оценили только Велес да Девушка здесь недавно, пока ещё она опасность должна чувствовать лучше детектора. А с этим исключительно полезным детищем науки и техники она выведет их даже через лабиринт аномалий. Будь их угаразд случайно влезть в такой. «Господа, немедленно прекратите, воскликнул Велес. Первым иду я, и это не обсуждается. Зьбать, сука, прошептал Вени и с яростью глянул на Велеса. Пробежался взглядом по фигуре нового знакомого, задержал взгляд на его поясе. Посмотрел ему в лицо уже совсем с другим выражением. Дочек, у тебя нет что ли? Нет, он мне не нужен. Проводник скорее утверждение, чем вопрос, но Велес кивнул. «Везет вам уж шлепки! Двигаем. И двинули. Большая группа сталкеров, которую вел лично он, Велес, двигались быстро и почти правильно, шагать след в след, точно по дорожке протоптанной впереди идущим. Из восьми сталкеров только двое имели за плечами достаточно солидный опыт жизни в зоне, чтобы сохранять филигранную точность движений сразу после смерти знакомых бои с мутантами и возможной схватки с десятком новых. Вообще, для обыкновенных людей такое количество событий, приправленных кровью и смертью, вещь зачастую невыносимая. Они ломаются и долго приходят в себя. Новички, вроде этих шести ребят, белые, трясущиеся от страха, не сломались, а шли, хотя и не особо соблюдая неписанный закон зоны, требующий идти точно по следам проводника. Они явно не относились к числу обыкновенных изнеженных обывателей. У всех шестерых был шанс со временем стать такими же, как Веня и Хил. Если выживут, обязательно станут. Оба двигались четко, быстро и в пути не забывали смотреть по сторонам, готовые выстрелить, если опасность себя хоть как-то проявит. А ведь как минимум один из них сейчас лежал там, рядом с трупом Шатуна, мертвый. И Миша ограбленный, и вскоре его вообще съедят. Но лица каменные, страх загнан в самый дальний угол сознания и не вырвется оттуда, пока неотвратимость смерти не станет очевидной. Такие отпускают свой страх на волю только если уже нет ни единого шанса на спасение и смерть в двух секундах от тебя. Если способность испытывать ужас к всему моменту еще не атрофировалась, настоящие сталкеры, настоящие дети зоны. Им удалось уйти довольно далеко от места гибели товарищей по промыслу. Казалось бы, проблема осталась позади, и можно расслабиться. Так, в общем-то, они все и поступили. Шестеро новичков зоны начали шушукаться, шепотом делиться впечатлениями. Один с тропинки проторенной велесом сошел и рядом стал идти. В общем, безобразно себя вели. Сталкеры Хилл и Веня на поведение вынужденных попутчиков внимания не обращали, разговоры заводить не стремились. Когда остановится, когда проводник укажет место, где можно остановиться, тогда и будут разговоры, а пока нельзя расслабляться. Собственно, в зоне это вообще не рекомендуется, пока не залез в надежный подземный бункер с двумя-тремя крепко запертыми и желательно заминированными выходами. Но и они решили, что опасность повстречать оголодавших звери зоны, учуевших кровь, уже миновала. И напрасно так решили. Велес остановился, подняв вверх одну руку и негромко произнес. "Не стрелять. Даже не думайте, господа, если хотите встретить рассвет". Сам себя похвалил за столь красивые слова, довольной улыбкой и руку опустил. Народ замер, ощетинившись оружием. Ну, по крайней мере, веня с хилом. Первый встал на одно колено и направил дробовик прямо вперед, Удивительно точно ощутив направление, из коего исходила угроза. Второй стал состоять во весь рост, но оружие тоже приготовил к стрельбе. Однако он смотрел не только вперед, даже не столько вперед, сколько приглядывал за флангами. Спустя несколько секунд остановившиеся люди услышали отчетливый скрип. Кто-то быстро шел по снегу. Скрип раздавался все ближе, но никого не видно. Что это? пискнула Даша, ей никто не ответил. Скрип вдруг стих. Велес медленно развел руки и улыбнулся, без труда определив, где остановилось существо, как впрочем и сталкеры. Кил навел автомат на место примерно в метре от поверхности снега и отпечатавшихся там вытянутых худых ступней непонятно кого. Следы не шевелились. Спустя пару секунд снег опять скрипнул, следы на мгновение смешались и вновь на том же месте со скрипом отпечатались две ступни. Мутант размышлял. "Уходи", вдруг сказал Велес, и Вени бросил на него косой взгляд. Как-то он не привык, что с мутантами разговаривают. Обычно в них сразу стреляли. Только сейчас случай не тот. Сейчас в округе до чёрти всякой нечисти. Один выстрел, и все, кому не досталось мясо на месте гибели шатунов, рванут сюда на звук и запах. Ведь Путин преградил не какой-то исхудавший кровосос, а, судя по следам, крупная химера. Эта тварь куда опаснее. Стрелять нельзя, не стрелять тоже. Что делать? Вени решил довериться проводнику. Уходи, повторил Велес. Мы не тронем тебя. Удивительно, но монстр послушался. На месте, где отпечатались следы, взбился фонтанчик снежной пыли, и под углом к ним пронесся скрип снега, оставлявший за собой цепочку следов проводили химеру шесть вздохов явного облегчения два удовлетворенных матерных слова озвученных двумя разными глотками и немного печальная улыбка одного хорошего человека а что Разве он плохой отнюдь вот и людей спас и бедному монстрику не дал погибнуть под пулями двигаем скомандовал велес и вся группа двинулась дальше